30 июля 1943 года, 10.35, Лондон, Букингемский дворец, Георгиевский зал. Королева Великобритании, пока, Уоллес Симпсон. Есть одно чувство, которое в последнее время владеет мной почти непрерывно, и оно называется страх. Этот страх вползал в мою жизнь постепенно, как ядовитый газ, незаметно стелющейся по земле. Зачем я только не отговорила своего мужа от этой авантюрной затеи вернуться на трон, отдав Британию под покровительство нашего друга Гитлера? То, что начиналось как исполнение моей затаенной прекрасной мечты, заканчивается как самый ужасный кошмар. По ту сторону канала стоит готовая к вторжению большевистская группировка, а нам даже некуда бежать, потому что тех, кто испачкал себя связями с нацистами, не примет к себе ни одна страна. Я уже уговаривал Эдди уехать в Испанию к к у д и л ь ю Франку, но он говорит, что дважды от трона не отрекаются. Не гоже тому, кто был британским королем, прятаться по аргентинским и бразильским трущобам, а ближе нам нигде не укрыться. Дни нынешнего испанского режима сочтены, так же, как и наши, тем более, что Сталин никогда не признавал законности правления генерала Франку. Но наиболее страшным для меня, считавшейся доброй католичкой, была а н а ф и м а наложенная на нас с мужем Святым Престолом за связь с с а т а н и с с к и м и силами. По всей Британии в жертву сатане приносят молодых женщин и детей, и их стоны терзают мое сердце, ведь мы не можем ничего н ни е отменить, н е изменить. Но при этом я не буду врать хотя бы сама себе. С самого начала Уолли Симпсон симпатизировала именно национал-социалистической идеи, которая должна была отдать мир под власть арийской расы и считала Гитлера мессией, ведущим наши народы к счастливому будущему. Все прочие политики западного мира казались мне мелкими, склочными особями, не вызывающими уважения. Особенно я недолюбливал а нашего американского президента Фрэнки Рузвельта, попавшего в плотное окружение своих еврейских приятелей. Но дело тут не в евреях. Мой второй муж происходил из еврейской семьи, утратившись связь с у д а и з м о м и мы с ним вполне ладили. Причиной всему была большевистская Россия, стремительно набиравшая силы. Эта страна избавлялась от разрухи и увеличивала свою промышленную мощь совершенно неприличными темпами. И перенести такое безболезненно не мог ни один настоящий капиталист. Это была экзистенциальная угроза всему нашему классу. Ну и была еще одна причина того, что я отдалась этому перевороту с такой страстью. Братец моего мужа, став королем, отказался присваивать мне титул королевского высочества. И тут во мне вскипело ретивое «Подумаешь, какие мы гордые! Не хотим признавать равной американскую банкиршу!» Вот у меня и возникло желание смыть оскорбление кровью этого засранца. Поэтому, когда мой муж снова стал британским королем, наслаждаться сполна мне м е ш а л о только невозможность родить от него ребенка, ч т о б посадить его после себя на трон. Когда я была молода, я не хотела иметь детей. Да и мои предыдущие мужья как-то не способствовали желанию обзавестись потомством. И вот, когда такое желание у меня возникло, неожиданно выяснилось, что мой поезд уже ушел. Впрочем, это быстро п е р е с т а л играть хоть какую-то роль. С месяц мы с Эдди были уверены, что все у нас будет хорошо, но потом на Восточном фронте произошла катастрофа. Большевики нашли в себе силы выиграть решающие летние сражения и переломить ситуацию в свою пользу. Как сказали нам с Эдди очень умные люди, Германия могла выиграть ту войну, только идя от победы к победе, без единого поражения. Одна неудача делала конечный успех проблематичным, а две — просто невозможным. Тем более победа Рейха оказалась недостижимой после поражения, сожравшего почти миллион немецких солдат и офицеров при весьма скромных потерях большевиков. С тех пор у нас в с е т д и не было ни одного спокойного дня. После этого разгрома Восточный фронт потребовал крови британских солдат. Полки уходили в это пекло один за другим, чтобы никогда уже не вернуться. Борьба с мировым большевизмом оказалась чрезвычайно накладным и кровавым делом. Но все было не так уж и плохо, ровно до тех пор, пока совершенно обезумевший Гитлер не обратился к сатанинским силам. Тем самым он сжег мосты отступления и для себя, и для тех, кто пошел его путем. Вот где был настоящий ужас при полном осознании невозможности отменить хоть что-нибудь. Если немцы дружными рядами и колоннами дисциплинированно пошли в ад за своим п о л о у н ы м ефрейтором, то от нас с Эдди в Британии отвернулись даже самые преданные сторонники. Никакого мятежа, конечно, случиться не могло, ибо все способные на это уже сгинули в круговерте Восточного фронта, Но все равно положение наше стало совершенно нетерпимым. Разве кто-нибудь еще совсем недавно мог себе представить, что практически в каждом британском доме русских большевиков будут ждать как освободителей и избавителей от страшной участи, грозящей всем без исключения англичанам и, самое главное, англичанкам? Мне уже намекали, что лучше бы мне закончить свою жизнь на алтаре, обещая, что это будет совсем не больно. Но я противлюсь этой перспективе изо всех сил. потому что бессмертная душа у меня только одна, и другой мне никто не даст. Сколько нам, Сэдди, еще отведено времени? Три дня, неделя, две недели или месяц, я еще не знаю, но ничуть не сомневаюсь, что у русских все готово к высадке десанта. Недавно у нас на аудиенции был фельдмаршал а й р о н с а й т изображающий собой главнокомандующего сил Метрополии. Старый дурак действительно думает, что мы, Сэдди, настоящие к о р о л и королева, а то, чем он командует настоящая армия. Вот и все, что можно сказать о его умственных способностях. Военных талантов у этого человека никаких, но, однако, он истово ненавидит русских и евреев, и только из-за этого занимает свою должность. Однажды Уинстон Черчилль уже отправлял его в отставку с этого же поста, но Освальд Мосли, заняв премьерское место, вернул обратно, будто и без этого у нас все было недостаточно плохо. Первое знакомство с русскими фельдмаршала а р е н с а й д а получилось до крайности нелепым. Четверть века назад в окрестностях Архангельска его войска были разгромлены голодными, раздетыми и неорганизованными революционными с а н к и л о т а м и Правда, не имея успехов в боях Красной а р м и и тогда этот человек прославился своим высоким ростом, безудержным ограблением оккупированного края, то есть вывозом в Британию всего, что можно было оторвать и в н е с т и а также зверствами британской военщины в концлагерях, предназначенных для усмирения местного населения. В последнее время большевики стали крайне серьезно относиться к мести за своих людей. И с учетом этого фактора, думаю, что судьба этого человека после вероятного пленения едва ли будет приятной. Ни я, ни Эдди, ни на йоту не сомневаемся, что большевики тем или иным путем вдребезги разобьют дрожайшего фельдмаршала и ворвутся на британские острова. Сил у того мало И более того, составляющие их солдаты и офицеры отнюдь не рвутся воевать за Великую Германию. И большевики, понимая это, тоже ведут себя по-джентльменски. д Русская авиация господствует в воздухе, но на английскую землю не падают бомбы. Зачем им бомбить дом, обитатели которого с нетерпением ждут возвращения законного хозяина? Наш доморощенный военный гений считает, что русская операция будет проходить по старым лекалам, т года назад разработанным немцами для своей операции «Морской лев». Тогда немцы планировали высадиться широким фронтом между Дувром и п о д м у т о м после чего их командование планировало, накопив на плацдарме необходимые резервы, смять силы местной обороны и наступать на Лондон, чтобы прямо продиктовать свои условия капитуляции парламенту и королю Георгу. Зачем еще, кроме поддержки десанта, по ту сторону канала собраны действующие эскадры сразу британского, итальянского и французского флотов? Для высадки непосредственно на лондонских набережных два десятка линкоров и тяжелых крейсеров совершенно излишни. Но все это только теоретические рассуждения, ведь я знаю, что прежде русские в своих десантах действовали не так. Каждый раз они наносили удар непосредственно по вражеской столице, захватывали в плен или уничтожали правительство, после чего обезглавленное вражеское государство сдавалось на милость победителя». И только в Италии они отступили от этого правила, и то лишь потому, что высадиться непосредственно в Риме у них не было возможности. Но итальянская армия бросила оружие, и большевики, в о с п о л ь з о в а в ш и с ь этим парадным маршем, проследовали прямо в Рим. Судьба итальянской королевской семьи была ужасна. Их всех разорвали на части. А вот папа при этом отделался легким испугом. А все от того, что Сталин взял его в младшие партнеры. Помимо папы, Младшими партнерами большевистского диктатора сейчас являются румынский король Михай, иранский шах Реза, болгарский царь Борис, а также братец моего Эдди, бывший король Георг. Хотя это для нас он бывший. А Москва и Вашингтон считают его самым настоящим, только временно находящимся в изгнании. Те же мнения бытуют и в Великобритании. И если присягнувшие Эдди генералы полны решимости сражаться, то солдаты и офицеры в самый решительный момент могут выказать неожиданную слабость и даже более того перейти на сторону врага. Мы с Эдди для них узурпаторы, которые служат этому исчадью ада Гитлеру, зато братец Георг настоящий герой. Так что не исключено, что едва на горизонте покажутся русские корабли с авангардом десанта, как обороняющие побережье войска поднимут транспарант «Добро пожаловать!» и развернут оружие в другую сторону. Да, именно так. Каким бы путем ни развивалась десантная операция большевиков, через Кент или прямо в Лондон, в любом случае все кончится быстро. Никакого серьезного сопротивления наш бестолковый фельдмаршал а й р о н с а й т русским профессионалам оказать не сможет. Поэтому единственный для нас, Сэдди, способ остаться в живых – это выйти навстречу победителям и, склонив голову, покаяться в своих грехах. Георг добрый, он простит своего брата и его жену, то есть меня. Ведь в конце концов мы были не более чем марионетки, бабочки, летевшие на огонь свечи и опалившие свои крылья самым беспощадным образом».